Глава 13. Новая работа Не каждая работа бывает благородной, но если постараться, то ее можно сделать таковой: Слова автора Чем опаснее, тем оно и притягательнее. Слова автора. Юлька Агнес Отлучиться из замка удалось уже на следующий вечер. Утром Рейган отъехал по своим делам предупредив, что его не будет несколько дней. Мы же с Рейзером собрались в столицу, в особняк Виконта. Вечером же готовились ехать по адресу, что незнакомцы озвучили мне в вечер знакомства. «Может, сперва я один съезжу, разведуя обстановку?» Рейзер крутился рядом и пытался меня остановить от необдуманной встречи. «Не пристало, благородной леди!» ходить неизвестно куда и общаться с такими людьми. Верный мне Дворецкий был во всем прав. Но если избегать этой встречи сейчас, то позже уже могут начаться совершенно другие проблемы. И никто не даст гарантии, что потом их получится решить путем договоренностей. Виконт уже обеспечил мне головную боль. Привлекать к себе еще больше внимания, чем уже имела, я не хотела. Старший дознаватель императорской службы не тот человек, с которым стоило связываться. Чем меньше привлекаешь к себе внимание, тем лучше и спокойнее тебе живется. «Может, тогда охрану нанять?» – предложил Рейзер. «Нам не нужно привлекать к себе внимание», – отмела я предложение мужчины. «Оденемся как можно проще, но и не как слуги. Пройдемся по улице». «Посмотрим, что это за дом, а там уже будем думать и решать вопросы по возможности». На том и остановились. Рейзер подготовил соответствующую одежду мне и себе. Нанял карету, заплатил вознице, чтобы тот держался поблизости. Так, на всякий случай. Я была рада, что Рейзер отправился вместе со мной. Дом находился в богатом районе столицы, но на окраине почти в конце улицы, где было тихо. На первый взгляд, казалось, ничем не отличался от остальных. Но стоило приглядеться, в глаза сразу бросалось то, что внутрь заходило много мужчин и изредка пары или женщины. В голову тут же закрались нехорошие сомнения. Но я не стала раньше времени делать какие-либо выводы. Нужно сперва удостовериться, как и увидеть все своими глазами. «Может, ну его?» Рейзер уже который раз попытался меня отговорить от необдуманного поступка, но я решительно шагнула к дому. Раз надо, то нужно идти до конца. Решив не рисковать, вряд ли бы Рейзер смог постоять за меня и себя. Мы приехали раньше указанного времени и наблюдали за домом с противоположной стороны улицы. Благо, там был магазинчик готовых платьев. Делая вид, что долго выбираю, смотрела на двери дома, которые постоянно открывались, впуская посетителей и редко кого-то выпуская. Затем купила одно из многочисленных платьев на угад, и мы вышли на улицу. В голову закрылись нехорошие мысли, и я должна была их развеять, если те не подтвердятся. Опустив на лицо вуаль, прошла вдоль домов и остановилась возле нужного – Постучалась, и дверь открылась почти сразу. Шагнула внутрь, зная, что Рейзер следует за мной по пятам. В нос тот же ударил запах алкоголя, пота и похоти. Я только сделала шаг и уже знала, что меня ожидает. «Дамам нельзя!» На нашем пути встал мужчина, видимо, охрана. «Нам назначено!» – уверенно проговорила я. Нас оглядели с ног до головы. Затем к мужчине подошла добротная дама в платье с глубоким декольте, которое только возможно было сделать, и что-то прошептала. После нас проводили в отдельную комнату. Внутри был один из тех мужчин, которые приходили в замок. Мы и не надеялись. Сейчас он не был тем уверенным мужчиной, который угрожал, но старался держаться уверенно. «Давайте сразу к делу. У меня не так много времени», – поторопила я мужчину находиться в данном доме желания не было. «Новость о смерти его милости была неожиданной, но мы думали и были уверены, что у него есть тот, кому он передаст все дела. Но положенное время прошло, и мы не получили денег. Да и такому делу нужны постоянные и заботливые руки», разглагольствовал мужчина. «Не хотите осмотреться?» Едва он договорил, как сверху начали доноситься соответствующие этому месту звуки. И еще бы он предложил мне занять место одной из девушек, что тут работали. Я резко поднялась с места. «Я хочу получить полную информацию и отчет по этому дому, а также и по остальным уже завтра утром. Сколько прибыли, сколько расходов, сколько девушек и даже то, чем занимается каждая. Уже после будут вам выплаты». Сжимая руки в кулаки, проговорила я. «Также я хочу побывать в каждом из них. На это время будьте так любезны, чтобы не было ни одного клиента. С этого дня я ваша новая хозяйка». Мужчина склонил голову, и я, не дожидаясь его ответа, поспешила к выходу. На улице не стала дожидаться возницу, а решила пройтись пешком. Мне не хватало воздуха. Также распирала от злости. Казалось бы, что моя жизнь только-только наладилась. может, тирана больше нет. Я перестала видеть кошмары, связанные с подвалом. Дознаватель скоро все выяснит и уедет. И я бы зажила спокойной жизнью, найдя занятие по душе, чтобы оно приносило хоть какой-то доход. Так нет же, получай, Юлька, подарок. Тьфу ты, Агнес. И кому, как не бывшей послушнице монастыря, стать хозяйкой публичного дома? Вот тебе и создатель этого мира, защитник и покровитель всех живущих. Шутки у вас и вовсе не смешные. На другое утро в столичном особняке Виконта, теперь уже в моем, разгорался чуть ли не скандал. Рейзер воспротивился моему задору изучить все дома терпимости и чуть ли не встал в коридоре в попытке остановить меня от такого опрометчивого или бездумного шага, по мнению мужчины. «Благородные леди таким не занимаются!» Парировал он одним единственным предложением, вставляя его после каждого своего причитания. «Я и не леди, Рейзер!» Отвечала я дворецкому каждый раз, опуская взгляд и сдерживая себя, чтобы не проговориться. Но временами хотелось во всем признаться. Ведь я действительно была не леди, даже близко ей не являлась. Тогда к чему же было притворяться?» «Наймите человека, и пусть он разбирается со всем этим!» Никак не унимался Дворецкий. «Нечего вам самим туда лезть. Вам бы по балам разъезжать, до да нового мужа себе искать». «Я потому и лезу, Рейзер, что сама была чуть ли не в таком положении. Напомнить тебе, где ты меня навещал?» Мужчина стушевался и уже не вел себя так грозно, как до моих слов. И я, и он немного успокоились и выпустили пар. Но сдаваться я не собиралась. Я уже была замужем. Мне там не понравилось. Улыбнулась я пожилому мужчине в целях разрядить обстановку. И Рейзер сдался. Мы снова облачились в простую неприметную одежду. Я скрыла лицо вуалью. Нечего было светить своим лицом перед девушками. Кому нужно, знали, кто я. Нас ждали. Мужчина, представившись мне мирасом, Сперва устроил мне краткую экскурсию по дому. На первом этаже находились кабинет, большой зал, где в основном собирались клиенты, выбирая девушку по душе перед тем, как уединиться с ней. Небольшая кухня и примыкающая к ней столовая, туалетная комната и кладовка. На втором располагались отдельные комнаты с кричащими обоями и спальни девушек. Они жили тут же. Осмотрев, все. Мы вернулись в кабинет. Мирас выложил передо мной бумаги. Забрав их с собой, мы направились в остальные дома. Они ничем не отличались от первого, за исключением того, что каждый последующий предоставлял услуги разному слою населения. Чем дальше, тем хуже. Если в первый дом захаживали аристократы или те, у кого имелись немалые деньги, то во второй средний класс, в третий... Что-то среднее между работниками по найму и слугами. В четвертый и пятый – всякий сброд, у кого водились монеты. Домов было всего пять, а девушек в десятки раз больше. Их точное количество никто не смог мне озвучить. И весь их внешний вид говорил о том, что девушек нужно было спасать. Но я удержалась от опрометчивого решения, чтобы распустить их немедленно. Куда бы они пошли? не они, так другие заняли бы их места. Дома терпимости существовали всегда, но только от нас зависело, каким образом. Нужно было все хорошо взвесить и только потом принимать какие-либо решения. Решив, что увидела я достаточно, забрав отчеты и по остальным домам, мы вернулись в столичный особняк. Только там я смогла выдохнуть, вспомнив, какие взгляды кидали на меня девушки. Кто-то ненавидел за свою порушенную жизнь. Кто-то увидел во мне только кошель с деньгами. Но неравнодушный меня оставили только те, кто смотрел с надеждой и кричал о помощи. И я решила, что помогу, что сама займусь этими домами. Только была одна загвоздка. Дознаватель. Не думаю, что Виконт действовал легально. Даже в нашем мире такой бизнес скрывали, имея крышу. Кто же покрывал виконта то Ваша милость, нужно возвращаться. Рейзер вернул меня на землю. Да, нужно было возвращаться в замок. Дознаватель должен был объявиться не сегодня, так завтра. И ему незачем знать, что я отлучалась в столицу. Да и девочек не стоило так надолго оставлять одних. Девочки, как я могла про них забыть? Кто лучше их мог мне помочь с решением данного вопроса? Они прошли через такое, что девчушкам из дома терпимости и не снилось. И, окрыленная своими мыслями, я с нетерпением ждала момента, когда смогу рассказать им все. Но мой пыл поубавился, когда с порога меня остановил дознаватель. «Могу я поинтересоваться, куда Меледи отлучалась?» «Приехали» точнее, приплыли, и теперь едва ли держались на плаву. Мне срочно нужна была правдоподобная история, чтобы не потонуть. Ведь прознает дознаватель про дома терпимости, то тут же закроет их, а девушек распустит. Куда они пойдут? На улицу? Я видела только их лица, но дать им погибнуть в суровой реальности жизни не могла. «Милорд!» – натянула я на лицо виновато лукавую улыбку – и, подав знак Рейзеру «Унести бумаги», шагнула к Рейгану. «Ах, простите меня, я заскучала и решила немного проветриться, заглянув в салон мадам Банне. Неужели мне стоило доложить о такой мелочи, как поход за платьем, лично вам?»